глава В начале восьмого часа вечера 20 июня аэронаблюдатели Уссури сообщили, что видит дымы большого числа кораблей, приближающихся к Цусиме с северо-востока и идущих в плотном строю. Им навстречу в разведку снова выслали 209-го, но прежде чем он успел приблизиться, чтобы рассмотреть, кому принадлежат Наползающие дымы с горы макияма у Акочи на него передали ратьерам, что это наши. Высаженные еще утром с крейсеров наблюдатели на вершине горы среди приближавшихся кораблей по уникальной комбинации труп опознали Наварина. Чуть погодя, на Орле по радио был получен личный позывной адмирала Небогатого и сразу после него шифрованная телеграмма с запросом обстановки и дальнейших инструкций. Хотя эта новость не передавалась на другие суда флажным семафором, но по беспроволочному телеграфу ее могли слышать все. Среди судов на рейдах Азаки и у входных мысов быстро распространилось известие, что идет Небогатов. Это еще больше добавило оптимизма. Между тем уже начинало смеркаться. С Шара доложили, что кроме второй боевой группы и японских дозорных миноносцев, напротив Цусима Зунда в море вокруг Цусимы никого больше нет. Причем японцы, судя по всему, наших кораблей, подходивших с северо-востока, еще не видят. Это было и неудивительно, учитывая, что их разделяло почти 30 миль для охраны пребывающего пополнения и ночного патрулирования у окочи где по плану операции должен был высаживать с транспортов приданные ему войска небогатов выслали все номерные миноносцы имевшие камуфляжную окраску небольшие корабли незаметно скользнули вдоль самого берега на север начавшие занимать позиции ночные дозоры у входа в цусима зунд пустили побольше дыма, чтобы скрыть их уход. Вместе с миноносцами Азаки покинул и жемчуг, двинувшийся на юг сразу после того, как шуганул Сагаледатаев. Он должен был в первую очередь осмотреть южную оконечность Цусимы, чтобы убедиться, что там не скрываются другие японские миноносцы. После чего ему предстояло маневрировать южнее мыса Каазаки, чтобы иметь возможность заранее обнаружить отряды противника в случае их приближения с юга, из Желтого моря или со стороны Сосебо и Нагасаки. небогатово отправили телеграмму с приказом установить взаимодействие с отбитой у японцев сигнальной станцией в Акоче и оставить там для разгрузки войсковые транспорты и с ними аэростатоносец Колыма под охраной истребителей номерных миноносцев и малых броненосцев, для которых оборудовать защищенные стоянки. Самому контр-адмиралу со штабом и остальным кораблям группы следовать вазаки средним фарватерам для участия в планируемом совещании. Получив это распоряжение, уже поздно вечером Небогатов немедленно приступил к его исполнению. Успеть засветла шансов не было с самого начала. До сумерек удалось развернуть только сигнально-навигационные посты с фонарями на входных мысах и у найденных отмелей, да начать вводить пароходы в бухту. Приступить к их разгрузке уже не успели. Пользоваться любым освещением в гавани было строжайше запрещено. Разгрузка отменилась, но высадка пехоты продолжалась. Естественно, соорудить, Хоть какую-то противоторпедную защиту у намеченных мест, стоянок, малых броненосцев не успели. Контр-адмиралу Ессену просто нарезали районы патрулирования на безопасных глубинах, так же, как и приданным ему эсминцам и ожидаемым миноносцам. Надежной такую оборону назвать было нельзя, но оставалась надежда, что о присутствии у северной оконечности Сусимы наших кораблей японцам еще неизвестно. Дождавшись номерных миноносцев, возглавляемых Бодрым, Небогатов не смог сразу двинуться в Азаки. Только уже после наступления темноты, убедившись наконец, что оборона стоянки в Акочи хоть как-то налажена, он повел Николая I и Наварина далее на юг вдоль западного побережья Цусимы. Уточнять полученный ранее приказ из штаба наместника он не решился. Поэтому, узнав у капитана второго ранга Дурного основные ориентиры на подходах к Цусима-Зунду и получив от него таблицу с позывными береговых постов, катерных дозоров и своими опознавательными знаками, контр-адмирал медленно продвигался вниз по Корейскому проливу. А в штабе о второй ударной группе на время просто забыли. Отдавая распоряжение о вызове больших броненосцев из ее состава на основную стоянку флота, предполагалось, что, выдвигаясь немедленно, они должны будут войти во внутреннюю акваторию Цусимы еще на закате. На задержку в два часа никто не рассчитывал. И вот теперь, исполняя этот приказ, два устаревших корабля в полной темноте шли к точке вероятного сосредоточения миноносцев противника для ночных атак. Только получив перед одиннадцатью часами вечера кодовое извещение с Николая, что Небогатов начал движение, в штабе всполошились. Его прибытие, по прикидкам флагманского штурмана, походного штаба, ожидалось уже после полуночи, и чем это могло закончиться, никто не знал. К этому времени почти сразу же стемнело, произошла непонятная стрельба у входа в канал, ведущий к Такисике. Вскоре после чего стоянка броненосцев у мыса Эбашизаки была внезапно атакована неизвестно откуда взявшимися несколькими японскими миноносцами, один из которых удалось потопить. Дальше события развивались по нарастающей. Едва стихла стрельба у Азаки, яростная перестрелка вспыхнула много восточнее, уже где-то у самого порта Такисики. В той стороне в небо взлетали целые грозди осветительных ракет, а по облакам пробегали тучи прожекторов. Одновременно с береговых сигнальных постов на мысах Камасусаки и Гоасаки начали поступать многочисленные сообщения о подозрительных тенях маячивших рядом с фарваторами, а катера и носки из состава дозоров у минных полей периодически пускали тревожные ракеты и начинали палить по кому-то из пулеметов и малокалиберных пушек. Все это наводило на мысли о японской согласованной атаке сразу нескольких отрядов с разных направлений. Причем было совершенно ясно, что японцы находятся даже в считавшемся вполне безопасном Цусимизунде. А немного погодя, в Такисики вообще начался настоящий бой с использованием серьезных калибров. Слышались мощные взрывы, связаться с восточным десантом по радио не удавалось. Отправленный катером еще вечером, Нарочный так и не вернулся а телефонной или телеграфной линии до сих пор не было. Посылать связной миноносец не решались, так как не были известны силы противника, атаковавшего порт, а также откуда он появился. Пробраться в Такисики по суше тоже не было возможности, поскольку еще с вечера все внутренние воды к востоку от мысов Камасусаки и Гаосаки считались уже полностью под нашим контролем, Наблюдательных постов там не оборудовалось, хотя сигнальные вахты на всех судах рейдов Азаки и умысов Камасусаки и эбашазаки держались усиленные. По этой простой причине, после начала стрельбы внутри обороняемого периметра оказалось, что искать противника непосредственно у якорных стоянок просто нечем. Отозвать катера и миноноски – С внешних линий дозора до утра возможности не было, поэтому пришлось срочно выставлять линии патрулей из грибных шлюпок, укомплектовав их уже сменившейся сигнальной вахтой с комплектами осветительных и сигнальных ракет и сигнальными фонарями. Немногочисленные оставшиеся катера, использовавшиеся как посыльные корабли между стоянками кораблей внутри пролива Цусима-Зунт, Приказом командующего задержали на рейдах для избежания путаницы. Все прочие передвижения по внутренней акватории также прекратили и погасили все источники света на судах и берегу. А тут еще пришло извещение о болтающихся где-то в Корейском проливе совершенно без какого-либо прикрытия двух наших старых броненосцах. Опасаясь, что Небогатов может угодить в засаду у Цусима Зунда, ему запретили приближаться к входным мысам, о чем немедленно отбили телеграмму с Орла, сразу получив квитанцию о получении и запрос о дальнейших инструкциях. Немного погодя, после короткого совещания, на всякий случай, Николаю и Наварину вообще приказали развернуться максимально скрытно обогнуть Сусиму с севера и держаться до особого распоряжения северо-восточнее Окочи, соблюдая светомаскировку и радиомолчание. При этом следовало все время опасаться нападения миноносцев и минных катеров. В назначенном небогатого районе ожидания считалось маловероятным появление кораблей противника. В штабе предполагали, что если японцы продолжат свои атаки ночью, то их отряды будут приближаться к Цусимизунду со стороны Мазампо и Фузана, или с южных Румбов. В этой ситуации всем нашим кораблям в море было лучше держаться подальше от острова. Перестрелка в Такисики вполне могла быть отвлекающим маневром перед главным ударом по входу в Цусимизунд. Оба старых броненосца сразу после получения приказа повернули на запад и начали удаляться от берега, чтобы не нарваться в ночи ни на свои, ни на японские миноносцы. Почти сразу они наткнулись на две небольшие шхуны, выпустившие сигнальные и осветительные ракеты, которыми пытались их осветить. От них уклонились маневром, не открывая огня, но тут же встретились С еще одной, которую случайно протаранил Наварин. Разрубленное надвое его форштевнем деревянная посудина с высокой кормой моментально затонула. Спасшихся не было. Следуя далее на север, а потом на северо-восток, постепенно увеличили скорость хода до 11 узлов, идя зигзагом, чтобы осложнить атаку возможным необнаруженным японским миноносцем, который как все считали, в больших количествах бродят вокруг. При этом еще неоднократно натыкались на небольшие паровые и парусные суда, некоторые из которых снова пускали ракеты и два даже пользовались прожектором и радиотелеграфом, о чем сразу сообщалось адмиралу. Сами броненосцы ни огня, ни боевого освещения не открывали и радио не пользовались шарахаясь жирными, безмолвными тенями в японских водах. Минеры докладывали, что на японское телеграфирование сразу отвечали более удаленные, явно чужие станции. Их было не менее пяти. С флагманского Николая пытались определить пилинг на самый близкий передатчик, но безуспешно. А между тем депеши шли все чаще, а их сигнал был очень сильным из-за чего казалось, что японцы окружают со всех сторон, постепенно сжимая кольцо. Благодаря запрету на стрельбу, а также, возможно, достаточно большому ходу и постоянной смене курса, два старых броненосца все же благополучно избежали ночных атак. Когда вышли в район северо-восточнее северной оконечности Сусимы, контакты, наконец, прекратились. севернее еще несколько раз видели лучи прожекторов, шаривших по воде или же светящих в небо, и что-то передававших кодом и азбукой Морзе по облакам. От них ушли еще дальше к востоку. Теперь даже радиотелеграфирование противника слышалось слабее. Зато в том районе, который только что покинули, периодически вспыхивали короткие перестрелки, с использованием малокалиберной скорострельной артиллерии вероятно вели бой наши и японские миноносцы судя по тому что серьезных калибров слышно не было до больших кораблей и транспортов противник еще не добрался оказавшись в достаточно спокойных водах небогатов решился нарушить приказ о радиомолчании и сообщил рождественскому о встреченном интенсивном судоходстве западней Окочи, слышимых звуках боя к западу и юго-западу от себя, и световой сигнализации на северных румбах. В ответ сразу получили приказ быть готовыми прикрыть силы обороны северного района высадки атакой с востока. Все в штабе Небогатого недоумевали, чем могут помочь два устаревших, неповоротливых, тихоходных броненосца, вооруженных нескорострельной артиллерией в ночном бою. Судя по тому, что депеша шла открытым текстом, с использованием только словесного кода, приказ этот был срочным. Раз дошло до такого, видимо, ситуация вокруг Цусимы была уже совсем критическая. Получив эту телеграмму, Николай и Иноварин – двинулись малым ходом на зигзаге назад к Акочи. Но спустя полчаса получили еще одну, теперь уже шифрованную по всем правилам депешу, с приказом держаться от района боя на безопасном расстоянии и до явного начала японского нападения на транспорты и силы их прикрытие кораблями не рисковать. В случае серьезного боя у Акочи действовать по обстановке. В телеграмме также сообщались новые позывные для использования радио при связи со штабом и световые опознавательные сигналы. Эта телеграмма не добавила ясности о складывавшейся ситуации на Цусимских островах, но хотя бы избавила от необходимости подставляться в кишащих миноносцами водах у берега. Броненосцы снова отвернули к востоку. Всю ночь комендоры дежурили у заряженных орудий. Ожидая казавшегося неминуемым боя с превосходящими силами противника, но все обошлось. Получив радио от занявшего свой район ожидания небогатого, в дополнении к недавно стихшим звукам боя в Токисике в штабе эскадры окончательно утвердились в мысли, что ночь будет неспокойной. Исходя из этих предположений, были всемерно усилены дозоры на входе в пролив, а выгружаемые на берег полевые орудия немедленно разворачивались на боевых позициях для возможности отражения массированной ночной атаки. Причем эту атаку теперь ждали не только и даже не столько из-за западного Цусимского прохода, сколько из внутренних шхер Цусимских островов, откуда ранее вообще не предусматривалось никакой обороны. Из-за этого Всеобщий бардак и сумятица только усилились. Первое время отдавали прямо противоречащие изначальным выкладкам приказы, неизбежно вызывавшие ответные запросы с мест, что привело к полной перегрузке и парализации многих линий связи, которых оказалось явно недостаточно. Отправлялись нарочные с письменными распоряжениями, но их не хватало в оборудовании сверхплановых артиллерийских позиций и налаживании связи между ними и штабом эскадры на борту Орла, а также с соседними укреплениями участвовали все минеры, приписанные к штабу из состава специальной флотской роты связи, сформированной еще во Владивостоке. Но они явно не справлялись, и к работам были привлечены также все, способные держаться на ногах легко раненый из экипажей Изумруда и Маномаха. В результате их усилий только через полтора часа была наконец организована достаточно эффективная система наблюдения и оповещения, полностью перекрывавшая все подходы вдоль побережья к внутренней Цусимской акватории, но только непосредственно в районе стоянки Азаки. В начале 9 часа вечера калха Скорея Иртыш и Воронеж, ведомые Колымой, вошли в Акочи, ориентируясь по слабым отблескам света и сигнальной станции на горе и навигационных постов на берегу. На транспортах к этому времени уже подготовили к использованию все плавсредства для переправки на берег к вооружению и снабжения и высадке пехоты. Но разгрузку отменили, а почти все паровые катера с пароходов направили на патрулирование входа в бухту. Высадка пехоты проводилась уже в полной темноте и тишине. С проводкой караванов, шлюпок и нескольких трофейных лихтеров, зареквизированными рыбацкими лодками, подошедшими от пристани деревушек, расположенных в бухте под управлением матросов с крейсеров, уже успевших освоиться в этих местах за день. Однако, В такой спокойной обстановке удалось свести на берег только первую партию людей, легкого вооружения и боеприпасов. Не успели еще последние шлюпки ошвартоваться к пристаням деревушек, как началась стрельба у подножия горы и южнее пляжа, куда начали выгрузку горной батареи. В небо взлетели разноцветные ракеты, грянули ружейные залпы. Хотя никакой надежной связи, кроме перемигивания фонарями азбукой Морзе, транспорты с берегом установить еще не успели, артиллерия всех пароходов тут же начала полить по любым вспышкам света на берегу шрапнелью и фугасами безо всякой корректировки. Эта частая и довольно бестолковая пальба продолжалась более получаса и только по счастливой случайности обошлась без потерь для высаживающейся стороны тем не менее она отогнала атаковавших в темноте японцев за ближайшие возвышенности позволив спокойно продолжить высадку регулярных войск и строительство дополнительных пристаней для приемки тяжелых грузов не располагавшие полевой артиллерией и вероятно понесшие тяжелые потери части японского цусимского гарнизона никак не могли этому воспрепятствовать и отступили за прибрежные холмы, накапливая силы и готовясь с рассветом возобновить свои атаки с новой силой. Малые броненосцы Ессена держались у входа в гавань, в готовности отразить возможное нападение миноносцев. Времени на сооружение противоторпедных преград не было, поэтому они не могли встать на защищенные стоянки и всю ночь маневрировали на переменных курсах северо-западней Окочи виду берега. Сигнальные вахты были усилены, но контакта с противником установлено не было, хотя до восхода Луны пару раз и поднимали ложные тревоги. Всех приданных ему миноносников Ессен еще на закате отослал от греха подальше в свободный поиск противника на подступах к бухте. Это, возможно, уберегло наши немногочисленные легкие силы от дружественного огня, так как в темноте, задерганные слишком долгим пребыванием в боевом состоянии, комендоры трехдюймовых батарей открывали пальбу по всему, что видели или считали, что видят. При этом даже прямые команды с мостика исполнялись со значительной задержкой. Командиры плутонгов, дежурившие у орудий уже третьи сутки, В конец измотались и не могли адекватно реагировать на поступившие приказы, особенно когда сами видели цель. Не способствовали спокойному несению службы и частые перестрелки, вспыхивающие между кем-то западнее и севернее района высадки. Вероятно, это действовали наши миноносцы, отосланные от эскадры. Хоть стрельба истихала каждый раз, едва начавшись, нервы дергала изрядно. Когда наконец-то взошла луна, видимость заметно улучшилась. Это существенно уменьшило напряжение на борту броненосцев береговой обороны, чьи экипажи от машинной вахты до последнего сигнальщика уже были на пределе и буквально валились с ног от усталости. Штурм Майдзуру затем вместо логичного отхода к родным берегам в ожидании атаки противника Суточный бег прямо в пасть всему японскому флоту, без каких-либо известий от своих главных сил, а теперь еще и боевая ночь, окончательно вымотали людей. Казалось, утро никогда не наступит. Японцы за всю ночь у Акочи так и не показались, хотя несколько стычек с небольшими паровыми и парусными судами, явно занимавшимися разведкой, имели место. Кроме того, постоянно принимались сигналы японских станций беспроволочного телеграфа, принадлежащих нескольким судам. Утром, еще до рассвета, Ессен вызвал по радио командиров обоих отрядов эсминцев, приказав найти наши миноносцы и произвести разведку вокруг бухты. Матусевич и андржеевский приказ исполнили, но японского флота поблизости также не обнаружили. Зато перехватили две небольшие шхуны. Одна везла рис в Азаки из Ульсана, а другая из Гинзана направлялась в Миура с грузом вяленой рыбы и циновок. Их экипажи были очень удивлены нашим появлением так далеко от Владивостока. По словам Им говорили, что у русских больше нет кораблей, способных пересечь Японское море. Оба судна с рассветом привели в Акочи призовые команды миноносцев, где японцы удивились еще больше, увидев, как основательно обосновывается русский флот и даже армия над Цусими. От миноносников узнали, что они всю ночь гоняли подозрительные мелкие каботажники, и не в меру любопытные шхуны вокруг северной оконечности острова. Ни одного боевого корабля против ожидания встречено не было. Ответного огня по миноносцам не открывали ни разу. С рассветом станция «Орла» установила связь по радио с броненосцами Николай I и Наварин, передав им приказ следовать в Азаки. Поскольку сегодня тумана с утра не было, уже достаточно разведнелась, главные силы небогатого сразу дали полный ход и двинулись ко входу в Цусима-Зунт, в третий раз огибая северную оконечность Цусимы. Попутно они сняли с дежурства все миноносцы, уже нуждавшиеся в бункировке. На заключительном отрезке перехода миноносцы шли впереди стралами, но мин не нашли. С разгружающимися в окоче транспортами Оставались корабли Ессена, и Зазаки в любой момент могли быть выдвинуты «Орел» и «Бородино» с Донским. Кроме того, всем подлодкам было приказано оставаться в Акочи до особого распоряжения. Чтобы дать экипажам хоть какой-то отдых, было разрешено иметь поры только для экономического хода и встать на якорь в бухте. Предполагалось, что о появлении на горизонте противника заранее должны будут предупредить воздушные наблюдатели сразу с двух аэростатов, которые хотели поднять еще затемно над Сусима-Зундом и Акочи. Но из-за беспокойной ночи над Акочи шар вообще не спускали, ведя наблюдение за периодически появлявшимися в окрестностях факелами из труп, скорее всего, своих же миноносцев. Это привело к сильному утомлению его экипажа и потере высоты вследствие неизбежных утечек газа. Так что к утру его нужно было наоборот опускать для осмотра и пополнения оболочки. Ашар с Суссури, который спустили еще вечером для ремонта, поднять вовремя не успели. Его повреждения от порывистого ветра и резкого маневрирования носителя на приличной скорости – оказались серьезнее, чем считалось в начале. И к рассвету ремонт еще не был закончен. Но доложили об этом только в начале четвертого часа утра. В результате оказалось, что на замену вышедшему из строя аэростату до окончания его ремонта не успевают вооружить даже резервный с Урала. Из-за мглистости горизонта над самими островами вследствие раннего часа воздушный шар который всю ночь держался на докочи, с рассветом из Цусима-Зунда видно не было, поэтому установить светосигнальную связь не удалось. Но из Азаки быстро связались по радио с Колымой, выяснив обстановку в районе Северного плацдарма. Станция аэростатоносца была маломощной и с трудом могла поддерживать приемопередачу в пределах Цусимы. Но больше от нее и не требовалось. Довольно скоро туман разогнало ветром и стало возможно поддерживать светосигнальную связь между северной оконечностью острова и основными силами флота. Только тогда выяснилось, что уже в ближайшие час-полтора флот останется вообще без воздушной разведки. К счастью, противник явно не спешил активизироваться. Наблюдатели в корзине над Колымой сообщали только о движении кораблей контр-адмирала Невогатого, да об отдельных небольших судах, не подходивших близко к Цусимским островам. Виден также японский дозор непосредственно напротив входа в Цусима-Зунт. Все японские перевозки морем севернее Цусимы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 на ближайших к южной оконечности Цусимы коммуникациях стал бессмысленным. Левицкий осмотрел незаселенное гористые западное побережья Симоносимы, южной половинки Цусимы, начиная от мыса Каазаки, но никого не обнаружил. В итоге весь караван к трем часам пополудни благополучно пришел в Азаки.